часть 1. Глава 1. Эпиграф. Он видный был мужчина изящных форм с приветливым лицом. Алексей Константинович Толстой. Тум-тум-тум, бух-тум-тум. Тум. С каждым ударом лома стена гулка вздрагивала, качался настил под ногами. Туманом висела рыжая пыль. Мелким бесом брызгала кирпичная крошка. Иногда из глубин, продолбленной в стене ниши, вываливался целый кирпич с пересохшим пластом раствора. гулко рушился на заляпанный настил деревянного козла и, если не удерживался, летел вниз на кучу мусора. Тупое жало лома вбивалось в следующий шов. Раз, другой. Кирпич упрямился, крошился почем зря, и целиком идти не хотел. Знамо дело, эту стенку клали летом, а если бы нынешней зимой, то забытую нишу в примёрзшей, не схватившейся кладке расковырял бы за какой-нибудь час и тщедушный Агапыч, не то что Витюня. Тум-тум-тум. Агапыч как раз сидел внизу на доске, положенной на две кучи мусора, задумчиво курил третью подряд «Лаки Страйк», и смотрел, как подсобник колупает стену. Посмотреть было на что. Витюню трудился второй час с размеренностью стенобитного тарана. За это время он ни секунды не отдохнул, не сказал ни единого слова, и только время от времени перехватывал поудобнее лом. В дверной проём сунулся прораб Мамыкин по кличке Луноход, подышал на ладони, потопал валенками, Зябко передёрнулся и сказал. «Ага, ага», — согласился Агапыч. «Ещё с полчаса, тудыть, и всё». Мамыкин потёр замёрзший нос. Было заметно, что он хочет что-то сказать, но ещё не придумал, что. «Раствор привезли», — учредил вопросом Агапыч. «Скоро будет». «Ты тут не очень рассиживайся. На 9 подадим». «Еволь» сказал Агапыч вслед уходящему прорабу и, помолчав, добавил, вложив в интонацию всю неприязнь пролетариата к любому начальству, а к лишнему в особенности. «Ходит тудыть, зараза, змей!» Он помолчал, напрасно ожидая ответной реплики Витюни, но тот продолжал молча крушить кирпич. «Перекури!» — предложил Агапыч. «Он в бытовку грец пошёл!» «Когда ещё к нам поднимется? Слышь?» Витюня в последний раз выбил ломом в стаю осколков, положил инструмент и, тяжело спрыгнув за качавшегося козла, присел рядышком на пискнувшую доску. Со стороны он походил на средних размеров ейти, обряженного в телогрейку и старую ушанку, а мелкий агапыч — на его детёныша. Верхняя пуговица Витюниной телогрейки не застёгивалась, мешала толщина шеи. Крушить так крушить, курить так курить, всё едино. Хотя Витюня никогда не курил прежде и не собирался баловаться этим, ни теперь ни впредь. Вредно это. Иное дело перед концом работы принять на грудь топарик водки. Ровно один, только чтобы тепло побежало по организму. И занюхать ароматной хлебной корочкой — в крайнем случае просто промёрзлой рукавицей. Пьян не будешь, а всё веселее жить. Но до стопарика оставалось ещё часа четыре, не меньше. 40 лет на стройках отышачил, а ещё ни одной не видел, чтобы без долбёжки обошлось. Жизнерадостно сообщил Агапыч, пуская дым через нос пуговку. «Инженера, тудыть, начальнички, то дверь забудут, а то и вентиляционную шахту. Долби, Гаврила, и долбишь!» Витюня не поддержал тему, дышал на руки. Хотя, по правде сказать, долбить приходилось всякий раз ему, а не Агапычу. Агапычу что? Он каменщик, только и умеет наскакивать. Что, мол, ты мне раствор, как собаке кидаешь? А как его ещё кидать, спрашивается?» Да и не кидают собакам раствор. Нужен он им. «Не свело?» — спросил Агапыч с уважением, глядя на громадные Витюнины кулаки. «Это тебе, тудыть, не штанга. После лома иной раз так пальцы скрючат. Не знаешь, чем и разогнуть». «Что, прихватило?» Витюня покачал головой. Агапыч, притушив бычока кирпич, ерзал на доске, хитренько заглядывал в глаза, по-видимому, ещё не расстался с надеждой разговорить Витюню. «Я одного знал, так он вместе с ломом с лесов навернулся», — сказал он, наконец. «При мне дело было в 57-м, тоже зимой. Знаешь, как тогда достроили Леса ты, тудыть, хрен такие видел. Вот тайгенный трап, носилки, и ты тащишь». — Да. Ну так вот, летит это он, значит, с шестого этажа, и лом у него в руке. Молча летит, вдумчиво. Этажа возле четвёртого он, говорит, и допёр. А зачем мне лом? И как начал его от себя отпихивать? Одна рука тудыть пихает, другая, наоборот, вцепилась намертво и ни в какую. Так почти что до самой земли с ломом и провоевал. — Ну и... Осипшим басом спросил Витюня. «Что ну и...» — с досадой произнёс Агапыч. «В сугроб упал, ушибся только, да заикался потом с месяц, а лом рядом воткнулся». Витюня не отозвался. «Слова от тебя не добьёшься», — осудил Агапыч. «Какой ты студент! Только и пользы, что силой не в проворот! Правильно тебя из института выгнали. Вот что я тебе по секрету скажу». Витюня натянул рукавицы, нахохлился и осторожно полез на разболтанного козла. «Не выгнали!» — пробасил он оттуда, первым ударом вогнав лом вкладку на добрую пять. «У меня академка!» Агапыч почушёл. Витюня продолжал расширять нишу. «Пусть будет даже пошире, чем нужно, жалко, что ли? Ровная ниша, хорошая!» «Тум-тум-тум-тум!» Ход мыслей, нарушенный надоедой Агапычем, восстанавливался в такт ударом, побиту в секунду, как непременно съязвила бы Светка. Ну ладно. Вот, скажем, лом. Простой инструмент из стали марки 45 или 60. Ничего, сталь. Варится, куётся. Руками не согнуть, разве что о колено. Пожалуй, тонковат, да и легковат. Не по руке. Но на то он и лом, а не гриф от штанги. Что ещё есть в этом слове? Лом — это то, что ломает, или то, что уже поломано. И так бывает эдак. Задумаешься, коли твоя фамилия Ломонос. Не Михайло Ломоносов, изволите видеть, а ведь и Витюня Ломонос, как в насмешку, наградил родитель. Лом тут, правда, ни при чём, а просто кто-то из предков. Скорее всего, кому-то когда-то сломал нос. Вот и фамилия. Кстати, а Ломоносов согнул бы лом? Наверное. В вязал по случаю не то кочергу, не то случайного прохожего. Правильный был мужик. Вместе с проплывающей мыслью о штанге пришла тоска. Обманула штанга, подвела. Семь лет назад, благодаря ей, Витюню провели, считай, без экзаменов, в институт стали и сплавов. И ему было всё равно куда. На том удача и кончилось. А где вожделенные победы на спартакиадах, универсиадах, олимпиадах, международные турниры, где? Какое-то время они жили в розовых мечтах. Но мечты постепенно выцвели, а потом и вовсе куда-то исчезли. Остались будни. Хруст в позвонках, гулкое буханье штанги о помост. 100 грамм после душа, да телек в общаге. Ходи на тренировки, не уклоняйся от соревнований, выжимай очки команде. За это тебя терпят и не гонят в за шеи. Дерево ты, укорял тренер после нелёгкой победы над хилой командой библиотечного института. Сила есть, мышцы наел, а настоящего таланта к железу тебе не вижу. Интеллект где, а? Под штангой мыслить надо. А ты вечно сонный какой-то. Э, ты меня вообще слышишь, нет?» Витюня понуро бубнил что-то в оправдание. Второразрядником во втором среднем весе пришёл он в институт. Уходил перворазрядником в полутяжёлом, не дотянув даже до кандидата в мастера. Спортивная карьера не удалась. Пока выяснялось это Изменились времена. Спорт в институте как-то незаметно отошёл на второй план, а потом и вовсе забылся. Пришлось попробовать учиться. На громоздкую фигуру Витюни, бессвязно лепечущего что-то про футеровку и кислородное дутьё, доцент Колобанов смотрел, как на новые ворота. «Кто ты такой, добрый молодец? Откуда взялся? Кому нужен?» О том, чтобы остаться хотя бы при спортивной кафедре, не могло быть и речи. Ближайшая перспектива вырисовывалась отчётливо, а где-то за нею туманно маячил тугой мясистый шиш. Последние полгода учёбы — 20 минут позора на защите, диплом в зубы, и лети, голубь. А куда прикажете лететь? Трудиться мастером на серпе и молоте? Охранником у новорусского теневика? Ведь он не понимал, что он слишком большая мишень. Рэкет, нет навыка и не хочется. Возвращаться с ненужным дипломом в родимые мошонки, к огороду и колхозным полям, вытаскивать из грязи трактора всегда успеется. Вышибал в казино. Один раз ведь Витюня попробовал. Казино потрясло ощущением чего-то инопланетного, глубоко иррационального первый же вечер, сообразуясь больше с инстинктом, чем с инструкциями, он по ошибке вышиб кого-то не того и на следующий день получил расчёт. Призрак серпа и молота замаячил совсем близко. Спасибо тренеру. Устроил ещё одну академку. Денег не было. Приятель представил скучающего Витюню знакомому бригадиру строителей, взяв за протекцию пиво. «Только пиво, и ничего, кроме пива. Добрый человек». Витюня на слабо легко оторвал от пола стопку в 27 силикатных кирпичей. Правда, на пятый этаж, как было условлено, занести не смог. Неудобная стопка напрочь закрывала обзор. Но и без того был взят подсобником и трудился уже пятый месяц. «Временная работа не постыдно Будь ты хоть золотарём». Впрочем, насчет профессии золотаря Витюня не был уверен. Дом строился элитный для новых русских, недалеко от садового кольца, розово-кирпичный, снизу доверху, с большущими лоджиями, хитрыми выступами, намеками на декоративные башенки, гаражом в подвале и пентхаусом на крыше. Впрочем, до пентхауса дело пока не дошло. На него-то больше всего и хотелось посмотреть Витюне хотя ему и объяснили разницу между этой принадлежностью элитного здания и одноимённым журналом. Платили на стройки прилично, даже подсобникам, и обычно вовремя. Хватало и на платный теперь спортзал, где Витюня появлялся всё реже, и на пиво, которое Витюня не любил, но пил всё чаще, и на то, чтобы сводить Светку в кафе, и на дребедень всякую. Хватало и квартирной хозяйки, у которой Витюня снимал комнату, Из институтской общаги его всё-таки выперли. Вдобавок, через три года трест улил квартиру в новостройках. Значит, ежели не обманут, между городом и чистым полем, в краях, где такой зверь, как рейсовый автобус, навечно занесён в Красную книгу. Квартиру Витюня собирался продать, а на вырученные шиши начать своё дело. Какое, пока было неясно, но Витюня рассудил, что там видно будет. Будущее рисовалось в перспективах не то чтобы радужных, но обнадеживающих. Многоопытный Агапыч верно оценил камнеломные способности Витюни. Через полчаса ниша была готова. Витюня поправил края, отряхнулся, слез с козла, сдвинул валенком кирпичный ссор и глянул в оконный проём. За забором стройки виднелся кусок улицы, плотно заткнутый автомобильной пробкой. А ближе ползал за индивилый кран и под присмотром лунохода по разъезженной колее дергался туда-сюда самосвал, примериваясь кормой к выстроенным во фрунт бадьям. «Раствор привезли», — механически отметил Витюня. Козла он, подумав, оставил на месте, а лом прихватил с собой и неспешно направился вверх по лестнице. На девятом задувало, Выше пока не было ничего, только нависшая над головой стрела крана. Слегка покачиваясь, тянулась снизу какой-то груз. Ноги скользнули по снегу, утоптанному в корку. Вчерашняя кладка, ростом ниже колена, эмбрион наружной стены, была припорошена дивно чистой снежной крупкой. «Возьми венчик, тудыть, снег смести», — указал Агапыч. «Половинок кирпичей наломаем неровных». «Да ты этот лом, ради бога!» Витюня сонно кивнул. «Положить так положить, смести так смести, наломать так наломать». А хороший, однако, кирпич идёт на элитные дома новых русских. Не рассыпается в труху в руках и ровно колется о колено. Когда-то рабочие избегались посмотреть, как Витюня ломает кирпич. Теперь давно привыкшие перестали интересоваться. Как так и надо. Он ещё не догадывался о том, что случится с ним через несколько секунд. Да и мудрено было догадаться. То ли ветер чересчур раскачал бадью на стропах, то ли сплоховал крановщик, то решать следственным органам никак не нам. «Берегись!» — не своим голосом завопил Агапыч. «Вира тут дыть твою!» Заинтересовавшийся Витюня повернул голову, Это было единственное толковое движение, которое он успел сделать. Полное раствора бадья боднуло его сзади, пониже спины. Витюня заскользил, заюлил на льду, извернулся, попытался сохранить равновесие и, наткнувшись икрой на нечто твёрдое, невысокое, судя по ощущениям вчерашнюю замёрзшую кладку, удивлённо пробасил: « «Это чё?» Следующее мгновение он уже летел спиною вниз, с девятого этажа, с немым изумлением наблюдая удаляющуюся в небо кромку наружной элитной стены и медленно выплывающие из-за нее помятые днище бадьи. И в руке у него был зажат лом.